Глава 14. Первобытная неолитическая цивилизация. За 10 тысяч лет до Рождества Христова мировая география в общих чертах была очень похожа на современную. По всей вероятности, к тому времени преграда, существовавшая на месте Гибралтарского пролива и удерживавшая воды и океана от вторжения в Средиземную долину, уже была сметена, и эта долина обратилась в море, мало чем отличающейся от современного. Каспийское море, по всей вероятности, было значительно обширнее, чем теперь и, может быть, сливалось в одно целое с Черным морем к северу от Кавказских гор. Вокруг этого большого центрального азиатского моря лежала обитаемая плодородная земля, ныне обратившаяся в степи и пустыни. В общем, мир тогда был более плодородным и климат более влажным. Гораздо большая часть Европейской России, чем теперь, была покрыта болотами и озерами, и, может быть, еще существовало сухопутное сообщение между Азией и Америкой через Берингов пролив. Уже в те времена возможно было бы различить главные, известные нам теперь расовые подразделения человечества. В теплой, умеренной зоне того мира, более теплого и покрытого более богатыми лесами, нежели наш мир, и по побережью морей расположились смуглокожие народы гелиолитической культуры, предки большинства нынешних обитателей побережья Средиземного моря, предки берберов, египтян и многих народностей Южной и Восточной Азии. Эта великая раса, конечно, имела много подразделений. Иберийцы, или средиземная смуглая раса Атлантического и Средиземного побережья, Камиты, включающие берберов и египтян. Дровиды, более темнокожие обитатели Индии. Многочисленные народы Восточной Индии. Многие полинезийские народы, а также маори, все они составляют подразделение основной массы человечества. Западные разновидности ее отличались более белой кожей, чем восточные В лесах Центральной и Северной Европы выделялась из главной массы смуглокожих народов и выдвинулась другая отрасль голубоглазых людей с белокурыми волосами, и эту разновидность называют теперь северной расой. В более открытой части Северо-Восточной Азии замечается другое подразделение этого смуглокожего человечества, образующего тип с раскосыми глазами, выдающимися скулами, желтоватой кожей и очень прямыми черными волосами – монгольская раса. в Южной Африке, Австралии, на многих тропических островах и на юге Азии сохранились остатки ранних негритянских народов. В центральных частях Африки уже были области, где встречались расовые помеси. Почти все современные заветные народности Африки, по-видимому, являются помесью смуглокожих народов севера с негритянскими. Надо помнить, что все человеческие расы могли свободно перемешиваться между собой. что они, как облака, расходились, смешивались и соединялись вновь. Человеческие расы не разветвляются подобно дереву, отдельными не соединившимися вновь между собой ветвями. Мы никогда не должны упускать из вида этого смешения рас при всевозможных комбинациях. Это избавит нас от многих жестких иллюзий и предубеждений. Люди привыкли слишком свободно употреблять слово «раса», приходя к самым невероятным обобщениям. Например, говорят о британской расе или об европейской расе. Но почти все европейские нации представляют помесь коричневых, смуглых, белых и монгольских типов. В неолитический период человеческого развития народы монгольской расы впервые проникают в Америку. По-видимому, они проникают туда через Берингов пролив и оттуда распространились на юг. На севере они нашли американского северного оленя – карибу, а на юге – крупные стада бизонов. Когда они достигли Южной Америки, там еще водился гигантский гриптодон и мегатерий – чудовищный неуклюжий ленивец ростом со слона. По всей вероятности, они уничтожили породу последнего, беспомощность которого равнялась его размеру. Большая часть этих американских племен никогда не возвышалась над охотничьей кочевой жизнью неолитической эры. Они не научились пользоваться железом, и главные металлы, которыми они обладали, были местное золото и медь. Но в Мексике, Юкатане и Перу условия благоприятствовали оседлой культуре. И здесь за тысячу лет до Рождества Христова возникла весьма интересная цивилизация параллельного, хотя и отличного от цивилизации древнего мира типа. Подобно значительно более ранним примитивным цивилизациям древнего мира, эти общины обнаруживали большую склонность к человеческим жертвоприношениям в эпоху посева и жатвы. Но в древнем мире, как мы впоследствии увидим, эти первобытные обряды впоследствии смягчились, усложнились и уступили место другим. А в Америке они развились и достигли степени высокой напряженности. Эти американские цивилизованные страны были главным образом странами религиозными, странами, управляемыми жрецами. Их военные предводители и начальники были подчинены строжайшим предписаниям религии и сообразовали свою деятельность с разными признаменованиями и предсказаниями жрецов. Их жрецы довели астрономическую науку до высокой точности. Они умели исчислять года лучше, чем вавилоняне, о которых мы узнаем впоследствии. В Юкатане они оставили по себе нечто вроде особого рода письмен. Письмена майя. самого странного и замысловатого типа. Поскольку удалось расшифровать их, они употреблялись только для ведения точных и очень сложных календарей, над которыми жрецы изощряли свою мудрость. Цивилизация Майя достигла своего высшего развития за 700 или 800 лет до Рождества Христова. Скульптурные памятники этого народа поражают современного наблюдателя пластической выразительностью и часто своей красотой, и в то же время смущают его своей причудливостью и невообразимой условностью и сложностью, не соответствующей современному образу мышления. В древнем мире нет ничего другого совершенно похожего на это. Всего ближе напоминает это, хотя и здесь сходство довольно-таки отдаленное, архаистическую индуистскую деревянную скульптуру, Всюду встречаются переплетающиеся перья и избивающиеся змеи. Многие надписи, начертанные письмом Майя, более всего напоминают сложные рисунки сумасшедших, которые можно найти в европейских домах для умалишенных. Порой нам кажется, что разум Майянса развивался в совсем ином направлении, нежели разум древнего человека. Как будто бы род его мышления был совсем особенный, его нельзя было бы даже признать разумным существом, руководствуясь обычными критериями. Взгляд на эти американские цивилизации, уклонившиеся с обычного пути остальных цивилизаций, как на результат какой-то умственной операции подтверждается странной страстью к пролитию человеческой крови. Особенно кровожадно была мексиканская цивилизация. Там ежегодно приносились тысячи человеческих жертв. Разрезывание еще живых жертв, вырывание бьющегося сердца – все это в сильной степени наполнило мышление и жизнь этого странного жреческого сословия. Общественная жизнь, национальные празднества — всё сосредотачивалось вокруг таких фантастически ужасных поступков. Обыденная жизнь простого народа в этих общинах походила на жизнь крестьянства у всех других первобытных народов. Их глиняная посуда, ткани и окраска тканей были очень совершенны. Письмо Майя не только высекалось на камнях, но также писалось и рисовалось на кожах животных и тому подобное. Европейские и американские музеи содержат многие непонятные рукописи Майя, из которых до сих пор было расшифровано очень мало. Кроме разве обозначения даты? В Перу встречаются начатки такого же письма, но там оно было вытеснено способом вести записи системой веревочных узлов. Такая же система веревочного письма употреблялась и в Китае тысячу лет. В Древнем мире еще за три или четыре тысячи лет до этого То есть за четыре или пять тысяч лет до Рождества Христова существовали первобытные цивилизации, до некоторой степени сходные с американскими, основу которых составляли храм с необычайным количеством кровавых жертвоприношений и занимающиеся астрономией жречества. В древнем мире первобытные цивилизации взаимно оказывали влияние друг на друга и, развиваясь, приближались к условиям нашего мира. В Америке же они никогда не возвышались дальше первичной стадии. Каждая из них представляла отдельный обособленный мирок. Мексика, по всей вероятности, не знала о существовании Перу до прихода европейцев в Америку. Картофель, доставлявший главный пищевой продукт в Перу, был неизвестен в Мексике. Век за веком народы эти жили и поклонялись своим богам, приносили им жертвы и умирали. Искусство декоративного характера в Майя достигло высокого развития. Люди предавались любви, племена воевали. Засуха и урожай, болезни и благоденствия сменяли друг друга. В течение долгих веков жрецы усовершенствовали свои календарии и обряды жертвоприношения, но мало преуспевали в других отношениях.